Глава 17. В самом своём начале нацистская революция обещала и впрямь стать историческим событием, какие уже бывали. Казалось, она будет разворачиваться в газетах и безусловно в общественной сфере. Нацисты празднуют день своей революции 30 января без всякого основания. 30 января 1933 года произошла не революция, а смена правительства. Нацист Гитлер стал рейхсканцлером, но не в качестве главы нацистского кабинета министров. В его первом правительстве было только два нациста, и присягнул на верность Веймарской конституции. Примечание. Первый кабинет Гитлера. Адольф Гитлер, канцлер, Франц фон Папен партия центра вице-канцлер Вильгельм Фрик нацист МВД Герман Геринг нацист министр без портфеля позднее министр ВВС Альфред Гутенберг немецкая национальная народная партия министр экономики Вернер фон Бломберг беспартийный министр обороны Франц Зельте, немецкая национальная народная партия, министр труда, Константин фон Нейрат, беспартийный, Мит, Лутц фон Крозик Шверин, беспартийный, министр финансов, Франц Гёртнер, немецкая национальная партия, министр юстиции, Пауль фон Эльц Рубеннах, беспартийный министр связи. Гитлер сохранил всех министров: Шлейхера и Паппена, добавив к ним Геринга, Фрика, Гобенберга и Бломберга. Любопытно посмотреть на биографии всех министров первого кабинета Гитлера. Начнём с конца. Барон Пауль фон Эльц-Рубенах 1875-1943 годы, сын крупного землевладельца, участник Первой мировой, награждён железным крестом. В июне 1932 года фон Папен назначает его министром почты и связи. Сохраняет пост при Гитлере. В 1934 году вступает в нацистскую партию. В 1937 году уволен в отставку. Франц Гёртнер, 1881-1941 годы, дипломированный юрист, участник Первой мировой войны, награждён железным крестом. Воевал во Франции и в Палестине. Защищал Гитлера во всех процессах, начиная с процесса по делу пивного путча. В июне 1932 года назначен попечным министром юстиции. После ночи длинных ножей Гёртнером было составлено заявление о справедливой необходимости или необходимой справедливости действий фюрера. В 1937 году Гёртнер вступил в нацистскую партию. Именно он занимался созданием нацистской юридической системы. Граф Иоганн Людвиг Луц фон Крозик Шверен 1887-1977 участник Первой мировой войны. Награждён железным крестом. На пост министра финансов назначен фон Паппенным летом 1932 года. С 1932 по 1945 годы министр финансов Германии. Вступил в нацистскую партию в 1937 году. В 1938 году после еврейских погромов Хрустальной ночи приступил к так называемой аризации финансов Германии. После самоубийства Гитлера премьер-министр последнего нацистского правительства контр-адмирала Денниц. Судим на так называемом процессе министерств 1947 год приговорён к 10 годам заключения. Выпущен по амнистии спустя 6 лет. Барон Константин фон Нейрат, 1873-1956, группенфюрер СС, рейхспротектор Богемии и Моравии, 1939-1943 годы. Назначен министром иностранных дел фон Паппеном летом 1932 года. Руководил МИД до 1938 года. в нацистскую партию вступил в 1937 году. Судим на Нюрнбергском процессе, приговорен к 15 годам заключения, освобожден досрочно по состоянию здоровья. Франц Зельдте, 1882-1947 годы, создатель крайне правой военизированной организации «Стальной шлем». Министром труда, Назначен летом 1932 года фон Папенем. Таковым и оставался до мая 1945 года. Обер-группенфюрер СС. В нацистскую партию вступил в 1933 году. Умер в госпитале во время подготовки Нюрнбергского процесса. Вернер Эдуард Фридс фон Бломберг. 1878-1946 годы. Немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал с 1936 года. Участник Первой мировой войны. Награжден Железным крестом и высшей прусской военной наградой орденом Пур-Ле-Мэрите. На должность министра обороны назначен Гитлером, поскольку был активным сторонником Адольфа в Рейхсфере. Делом, то есть солдатами, поддержал Гитлера в ночь длинных ножей. стоял у истоков создания Вермахта, Люфтваффе и танковых войск. В 1938 году выступил с резкой критикой авантюристических планов Гитлера по развязыванию крупномасштабной европейской войны, поскольку не без оснований полагал, что это приведёт к гибели Германии. Был отправлен в отставку по скандальному поводу: женился на массажистке, которая то ли распространяла порноснимки, то ли фотографировалась на порноснимках. Жил до 1946 года в своём имении. На Нюрнбергском процессе выступал в качестве свидетеля. Вот что значит удачно жениться. Альфред Гугенберг, 1865-1951 годы. Немецкий медиамагнат и политик. Руководитель немецкой народной национальной партии, которая в идеенном отношении мало чем отличалась от нацистов, назначен на пост министра экономики Гитлером. В тот же год сложил с себя полномочия, ушёл в отставку. Вильгельм Фрик, 1877-1946 годы, кадровый полицейский, работал в уголовном розыске Мюнхена, личный друг Гитлера. назначен министром внутренних дел Гитлером с 1932 по 1943 годы МВД с 1943 по 1945 годы Рейхспротектор Богемии и Моравии казнён по приговору Нюрнбергского суда Хафнер прав и не прав из 11 членов первого кабинета Гитлера семеро были назначены Ещё фон Паппеном, но все семеро так и оставались в правительстве Гитлера до самого его конца. То есть это не у Гитлера было всего двое нацистов, а у Паппена было целых 7 нацистов. Кабинет министров пристегнул на верность Веймарской конституции. Победителями, как все считали, были не нацисты, но буржуазные правые партии. которые поглотили нацистов и сами заняли все ключевые позиции в правительстве. С точки зрения конституционного права, событие это было куда более естественно и куда менее революционно, чем все события предшествующего года. Да и внешне этот день прошёл без каких-либо рев знаков, если не считать факельное шествие по Вильгельмштрассе и незначительную перестрелку ночью в одном из предместий. Нам, так называемым другим, 30 января запомнилось только чтением газет и впечатлениями, которые были с этим связаны. Газеты вышли с заголовками «Гитлер приглашен к рейхс-президенту». Вот тут мы испытали нервную досаду. В августе и в ноябре Гитлер уже встречался с Рейхс-президентом, и ему предлагались должности сначала вице-канцлера, потом канцлера. Всякий раз Гитлер ставил совершенно невозможные условия. В том и другом случае после этих встреч торжественно провозглашалось «больше никогда». Это торжественное «больше никогда» продержалось чуть меньше полугода. Тогда среди противников Гитлера в Германии царила та же болезненная мания, прямо-таки бестрепетно совать ему в руки всё, чего он только не пожелает, которая царит сегодня в мире. Вновь и вновь противники Гитлера торжественно отрекались от политики апожмента, и вновь и вновь она воскресала. Всё это повторяется в Европе сегодня. Тогда как и сегодня в Европе у нас оставалась одна надежда на гитлеровскую слепую наглость. Должна же она в конце концов истощить терпение его политических противников. Тогда как и теперь очень скоро выяснилось, что терпение это неистощимо. В середине дня появилось сообщение: "Гитлер требует слишком многого". Полуспокоенная кивки Очень правдоподобно. Ничто так не соответствовало его природе, как требовать слишком многого. На сей раз миновала нас чаша сия. Гитлер последнее спасение от Гитлера. Около 5 вечера появились вечерние газеты. Создан кабинет национального согласия. Гитлер рейхсканцлер. Не знаю, какова была первая реакция всего общества. Моя в течение минуты была совершенно правильной, леденящий ужас. Конечно, это назначение подспудно таилось уже давно. Можно было рассчитывать на то, что оно состоится. И всё же это было так фантастично, так невероятно, когда ты видел сообщение о нём. написанное черным по белому «Гитлер, рейс-канцлер». В какой-то момент я физически ощутил запах грязи и крови, который он распространял вокруг себя. Почудилось, что на меня идет страшный и отвратительный лютый зверь. Я ощутил грязную когтистую лапу у своего лица. Потом я попытался все это стряхнуть, попытался улыбнуться, поразмышлял и в самом деле нашёл немало причин для успокоения вечером мы обсуждали с отцом перспективы нового правительства и пришли к одному выводу у нацистов есть шанс учинить немало бед но нет ни одного шанса удержаться у власти хоть надолго обычное консервативное правительство только с Гитлером в качестве мунштука чтобы не слишком уж рвали по стромке. За исключением этого дополнения, оно мало чем отличается от двух последних правительств, бывших после Брюнинга. У нового правительства даже вместе с нацистами не было большинства в Рейхстаге. Хорошо, Рейхстаг всегда можно распустить, но ведь и в населении против этого правительства стойкое большинство. Сплоченный рабочий класс, который после окончательного поражения умеренных социал-демократов пойдёт за коммунистами. Коммунистическую партию, конечно, можно, так сказать, запретить и тем сделать её ещё опаснее. Между тем правительство, как и прежде, будет проводить реакционную социальную и культурную политику, ещё резче, чем прежде, а кроме того, в угоду Гитлеру в ход пойдёт антисемитизм. Этим они не привлекут на свою сторону много из своих нынешних противников. Во внешней политике будет бахвальство, возможно и попытка ремилитаризации. Это автоматически восстановит против правительства все зарубежные страны, помимо тех 60% населения Германии, которые уже настроены против него. Ну и кроме того, а кто все те люди, которые, что в течение трех лет внезапно стали голосовать за нацистов, по большей части не имеющие собственного мнения, жертвы пропаганды, ущербные массы. При первом же разочаровании они разбегутся в разные стороны. Нет, учитывая все это, надо признать, правительство Гитлера вовсе не повод для серьезного беспокойства. Не ясно только... Что последует за падением этого правительства? Стоило опасаться, что нацисты доведут страну до гражданской войны. Вполне возможно было ожидать, что коммунисты, прежде чем их запретят, нанесут удар. На следующий день выяснилось, что приблизительно таким же был прогноз всей здравомыслящей прессы. Странно, но и сегодня он кажется довольно убедительным. Сегодня когда мы уже знаем как всё в результате получилось а каким образом могло получиться по-другому уж не благодаря ли тому что все мы были уверены более этого твёрдо убеждены в невозможности другого развития события и поэтому у нас на примете не было совершенно ничего что в наихудшем случае могло бы предотвратить другое развитие событий весь февраль Всё оставалось по-прежнему, ограничиваясь только газетными сообщениями. То есть всё разыгрывалось в той сфере, которая для 99% людей потеряла бы реальность в тот момент, если бы все газеты исчезли. В этой сфере произошло немало событий. Рейхстаг был распущен, потом Гинденбург грубо поправ конституцию, распустил прусский лантаг. В высших органах власти началась дикая перетряска кадров. Во время выборов нацисты развернули бешеный террор. Приходится признать, теперь они уже ничего не стеснялись. Их банды регулярно врывались на предвыборные митинги и собрания других партий, чуть ли не ежедневно они убивали своих политических противников. В одном из берлинских предместей они сожгли дом социал-демократа и его семьи. Новый министр внутренних дел Пруссии, нацист, небезызвестный Гауптман Гейринг, издал вредовое распоряжение, которым полиции предписывалось во время любых межпартийных столкновений без выяснения обстоятельств дела брать сторону нацистов. А по их врагам открывать огонь без предупреждения, чуть позже по указанию Геринга, была сформирована так называемая вспомогательная полиция из штурмовиков. Между тем, как сказано, всё это были только газетные сообщения. Своими глазами мы видели и своими ушами слышали в основном то, к чему в последние годы уже привыкли. Коричневая форма на улицах Марши, вопли "Хайль", а в остальном business as usual. В берлинском апелляционном суде, берковном органе судебной власти Пруссии, где я тогда работал, мало что изменилось, несмотря на то, что новый министр внутренних дел издавал совершенно бредовые распоряжения. Судя по газетным сообщениям, конституцию давно послали к чёрту. Но каждый параграф Гражданского кодекса был незыблем, иначе говоря, статьи и параграфы усердно поворачивали и переворачивали, как в сталь. И где в этом случае была настоящая реальность? Рейхсканцлер мог ежедневно публично обрушивать на евреев совершенно дикие бредовые оскорбления и угрозы, но в нашем Сенате по-прежнему заседал еврей-магазин. камер Герих Страт и выносил свои в высшей степени остроумные и справедливые решения. Эти решения не просто принимались во внимание, но исполнялись всем государственным аппаратом, пусть даже глава этого государственного аппарата, что ни день обзывал нацию, к которой принадлежал камер Герих Страт, паразитами, недочеловеками и чумой. чей это был позор. Против кого обращена ирония истории? Признаюсь, в то время я склонялся к мысли, беспрепятственное функционирование юстиции, да и вообще нормальная жизнь, продолжавшаяся без особых помех, уже могли восприниматься как триумфальная победа над нацистами, сколько бы они ни орали и ни безумствовали. В крайнем случае ему давалось взбаламутить политическую поверхность, но реальная, действительная жизнь в глубине своей оставалась совершенно не затронута. А так ли уж она была не затронута? Разве уже тогда завихрения взбаламученной поверхности не прорывались в глубину? Внизу ли моя, казалось бы, основание жизни? Разве не было чего-то пугающего нового в той внезапной непримиримости и готовности к ненависти, которая вспыхивала в политических спорах самых обыкновенных людей? Вообще, во всех этих неотвязных назойливых мыслях о политике, разве не было чего-то страшного? Разве политика не оказывала теперь странного воздействия на частную жизнь уже хотя бы тем что нормальная аполитическая жизнь стала восприниматься как политическая демонстрация. И всё-таки я цеплялся за эту нормальную аполитичную жизнь. Не было ни одного места, где я мог бы сопротивляться нацистам. Ладно, если так. Пусть они мне просто не мешают. Вполне возможно, что я той весной пошёл на берлинский карнавал из чувства протеста, Вообще-то настроение у меня было неподходящее, но я пошёл на карнавал. Посмотрим, посмотрим, думал я, смогут ли нацисты сделать что-нибудь с карнавалом.